Глава вторая. Ричард как раз отправил в рот полную ложку пряного супа, когда услышал низкий угрожающий рык. Нахмурившись, он глянул на грачче. Огромные глаза Гара горели холодным зеленым огнем. Их взгляд был устремлен во тьму между колонн, расположенных внизу широкой лестницы. Губы Гара приподнялись, обнажив внушительные клыки. Похватившись, то сидит с полным ртом, Ричард проглотил суп. Колокочущее рычание Грачча становилось все громче. Оно напоминало скрежет железных ворот, которые открывают впервые за сотню лет. Ричард перевел взгляд на госпожу Сандерхолд. Госпожа Сандерхолд, главная повариха дворца исповедниц, всё ещё чувствовала себя неуютно в компании Грачча и не очень-то верила заверениям Ричарда, что гар не обидит и мухи. Зловещее рычание лишь укрепило ее в собственном мнении на этот счет. Госпожа Сандерхольд принесла Ричарду свежеиспеченного хлеба и миску вкуснейшего пряного супа. Она собиралась посидеть с ним рядом на ступеньках и поболтать о Кэлин, но тут прилетел грач. Впрочем, несмотря на то, что она побаивалась Гара, Ричарду все же удалось уговорить ее не уходить. Услышав имя Кэлин, Грач тоже заинтересовался беседой. Вместе с драконьим зубом Ричард повесил ему на шею локон ее волос, сказав, что они и Кэлен любят друг друга, и она тоже хочет дружить с Грачем, как и Ричард. Итак, любопытный гар навострил уши и, усевшись рядом, приготовился слушать. Но не успел Ричард распробовать суп, а госпожа Сандерхолт начать беседу, как гар неожиданно насторожился. Теперь он с грозным вниманием следил за чем-то таким, чего Ричард не видел. Что это с ним? прошептала госпожа Сандерхолд. Не знаю, пожал плечами Ричард. Госпожа Сандерхолд тревожно нахмурилась, и он постарался улыбнуться как можно беспечнее. Должно быть, увидел кролика или крысу. Гары прекрасные охотники. У них острейшее зрение, и они отлично видят в темноте. Выражение лица госпожи Сандерхолд не изменилось, и Ричард добавил: "Людей он не ест и никогда никого не обидит. Не волнуйтесь, госпожа Сандерхолд, все хорошо. Правда, все хорошо". Он посмотрел на Гара и тихонько шепнул: "Грач, перестань рычать. Ты ее пугаешь". Ричард госпожа госпоже Сандерхолд придвинулась ближе. "Гары опасные звери". Это не ручные зверушки, им нельзя доверять. Грач, действительно не ручная зверушка, кивнул Ричард. Он мой друг. Я подобрал его, когда он был еще крошечным малышом. Он ласковый, как котенок. Госпожа Сандерхолд недоверчиво улыбнулась. Ну, Ричард, раз ты так говоришь, внезапно глаза ее расширились. Он ведь не понимает того, что я говорю, правда? Трудно сказать, признался Ричард. Иногда он понимает больше, чем я мог бы подумать. Грач, казалось, не обращал на них никакого внимания. Он замер и весь напрягся, почуев или увидев что-то такое, что ему очень не нравилось. Ричард подумал, что он уже слышал когда-то такое рычание грача, но не мог вспомнить, когда именно и при каких обстоятельствах. Он напряг память, но воспоминания ускользали. Грач Ричард ухватил Гара за могучую лапу. Грач, в чём дело? Гар неподвижный, словно скала, казалось, даже не почувствовал прикосновения. С тех пор, как он вырос, огонь в его зеленых глазах стал ярче, но никогда еще они не горели столь яростным пламенем. Ричард внимательно всмотрелся в тени, лежащие там, куда был устремлен взгляд изумрудных зрачков Гара, но не увидел ничего необычного. ни у колонн у подножья лестницы, ни около стен дворца не было ни души. Наверное, все-таки таки кролик решил наконец Ричард. Грач обожает кроликов. Рассвет только-только начинал разгораться. Облака на востоке порозовели, и звезды меркли одна за другой. С первым лучом солнца подул легкий ветерок, для зимы необычно теплый. Ветерок ерошил шерсть Гара и трепал черный капюшон плаща Мрисвиза, который Ричард набросил на плечи. Когда Ричард был в древнем мире у сестер Света, его потянуло в Хагенский лес, где обитали Мрисвизы злобные создания, похожие наполовину на человека, наполовину на ящерицу. После того, как Ричард сразился с одним из них и убил его, Он обнаружил, что плащ Мрисвиза обладает удивительным свойством полностью сливаться с окружающим. Настолько, что если завернуться в него и сосредоточиться, можно стать в прямом смысле слова невидимым. Кроме того, плащ не позволял тем, кто наделен даром, ощутить присутствие того, на ком он одет. Тем не менее, по какой-то неизвестной причине дар, которым обладал Ричард позволял ему чувствовать мрисвизов, и эта особенность спасла Ричарду жизнь в хагенском лесу. Впрочем, в эту минуту Ричарду неохота было доискиваться до причин рычания грача. Горечь утраты, боль от мысли, что он потерял любимую, исчезли вчера словно по волшебству, когда выяснилось, что казнь была всего лишь обманом и Кэлин жива. Они провели вдвоем целую ночь в каком-то странном месте между мирами, И сегодня Ричард был на седьмом небе от счастья. Он то и дело ловил себя на том, что улыбается во весь рот, сам того не замечая. И даже назойливое рычание грача не могло испортить ему настроение. Впрочем, если этот утробный рык лишь слегка отвлекал Ричарда, то госпожу Сандерхольд от него бросала в дрожь. Она испуганно куталась в шаль и от ужаса не могла вымолвить ни слова. "Грач, уймись!» — сказал ему Ричард. Ты только что слопал баранью ногу и полбуханки хлеба. Ты еще не мог проголодаться. Грач по-прежнему высматривал что-то за колоннами в темноте, но его рык сменился низким ворчанием, словно он пытался исполнить приказ. Ричард еще раз окинул взглядом лежащий перед ним город. Госпожа Сандерхолд появилась немного не вовремя. Он как раз собирался найти лошадь и отправиться навстречу Кэлин и Зэду. который был его дедом и одновременно старым с самого детства другом. Ричарду не терпелось поскорее увидеть Келен, и он сильно соскучился по Зеду. Правда, расстались они всего три месяца назад, но Ричарду казалось, что прошли годы. Кроме того, Зед был волшебником первого ранга, и Ричарду, который за последнее время узнал о себе немало нового и интересного, было необходимо о многом с ним поговорить. Но госпожа Сандер принесла суп и свежий хлеб. А Ричард был голоден. Он перевел взгляд на блестящие стены из темного камня, на бастионы, мосты и башни огромного замка волшебника, расположенного на горном склоне. На фоне горы замок напоминал гигантскую мрачную инкрустацию и почему-то казался живым, словно наблюдал за Ричардом с высоты. К тёмным стенам от города велась широкая дорога. Она пересекала мост, который на расстоянии выглядел узким и хрупким, но только на расстоянии. Потом уходила в ворота и исчезала в черных недрах замка. О разных залов и комнат там, наверное, было не меньше тысячи. Правда, при условии, что они там действительно были. Вздрогнув под холодным каменным взором замка, Ричард поплотнее закутался в плащ и отвел взгляд. В этом городе Эйдендрили, во дворце исповедниц выросла Кэлин. Здесь она прожила почти всю жизнь, до прошлого лета, когда перешла границу Исландии, чтобы отыскать Зеда, и встретила там его, Ричарда. А в замке волшебника вырос Зэд и жил там до того дня, когда покинул Срединные земли. Это случилось задолго до того, как родился Ричард. Келин рассказывала ему, что когда она училась, то проводила довольно много времени в замке. В ее рассказах замок не выглядел мрачным, но сейчас на он казался Ричарду устрашающим. Впрочем, улыбка вернулась к нему, когда он представил себе Келин маленькой девочкой, ученицей исповедницей которая с носится по залам дворца или чинно вышагивает по коридорам замка среди волшебников и жителей города. но Эйден пал под натиском Имперского ордена и перестал быть свободным городом, среди власти Срединных земель. С помощью магии Изд создал иллюзию того, что Кэлин казнили, а сам вместе с ней бежал из Эйдендрила, пользуясь тем, что все были уверены, будто мать исповедница мертва. Госпожа Сандрахольд знала Кэлин с самого ее рождения. И была счастлива до сумасшествия, когда Ричард сказал ей, что Кэлин жива и здорова. Продолжая улыбаться, Ричард спросил: "А какой была Кэлин в детстве?" Госпожа Сандерхолд задумчиво посмотрела вдаль и тоже улыбнулась. "Она всегда была очень серьезной и вместе с тем самой очаровательной девочкой из всех, что я видела. Уже в детстве она обладала не только магическим даром, но и сильным характером. Никто не удивился, когда она стала матерью исповедницей Хотя Кэлин присуще стремление действовать убеждением, а не силой. Тот, кто осмеливался противоречить ей без достаточных оснований, быстро убеждался в том, что этой девушке не занимать твердости. я не знаю другой исповедницы, которая была бы так предана народу земель, и всегда считала, что для меня большая честь быть с ней знакомой. Госпожа Сандерхолд тихонько рассмеялась. Впрочем, это не помешало мне как-то раз отшлепать ее, когда она без спроса утащила только что зажаренную утку. Ричард ухмыльнулся в предвкушении услышать рассказ о шалостях Кирин. И вы не побоялись наказывать исповедницу, пусть она и была еще маленькой. "Нет", улыбнулась госпожа Сандерхолд. "И если бы я этого не сделала, ее мать просто указала бы мне на дверь". Слугам недвусмысленно было указано, что с девочкой следует обращаться почтительно, но достаточно твердо. — А она плакала, поинтересовался Ричард и отломил себе еще хлеба. Хлеб был восхитителен, румяная корочка аппетитно хрустела на зубах. "Нет", она удивилась. Кэлин считала, что не сделала ничего плохого, и принялась объяснять Оказывается, у ворот она увидела какую-то женщину с двумя детишками, обычную попрошайку, высматривающую, кого бы ражало Она поведала Кэлен печальную историю о том, что ее дети голодают и попросила у нее несколько золотых монет, чтобы купить им еды. Кэлен велел ей подождать, а сама отправилась на кухню и взяла утку, здраво рассудив, что это самый быстрый способ спасти детей от голодной смерти. Кэлин отвела их. Забинтованной рукой госпожа Сандерхольд махнула куда-то влево, вон туда за уголок, и накормила уткой. А попрошайка, увидев это, рассвирепела и обозвала Кэлин жадиной, у которой дворец ломится от золота, а ей жалко пары монет. Госпожа Сандерхольд помолчала, а потом продолжала. Пока Кэлин рассказывала мне эту историю, патруль внутренней гвардии приволок на кухню ту женщину вместе с ее детишками. Гвардейцы видели, как попрошайка орала на Келин. В это время появилась мать Келин, желая узнать, что за шум. И попрошайка, и без того напуганная гвардейцами, моментально затихла, оказавшись лицом к лицу самой матерью исповедницы.